Глава 12 Какое-то время мы с этой полукошкой так и стояли друг напротив друга. Но, видимо, ей это надоело. Ещё раз издав звук, наполовину рычащий, наполовину меучащий, она ринулась ко мне. Я же стояла в ступоре и могла думать только о том, закрыть ли глаза, или это уже не имеет значения. Собственно, я так ничего и не придумала, поэтому видела то, что случилось дальше. Где-то сбоку мелькнула слепящая вспышка. и кошку будто тараном снесло в кусты ярко-белым шаром. Шаровой молнией? Не знаю, что это было, но оно буквально выкинуло тварь из дороги. Та ещё раз мявкнула в зарослях, захрипела громко надрывно, и, кажется, издохла. Или сделала вид. Всё случилось настолько быстро, что я просто не успела сообразить, что происходит, и что я спасена. «И почему я не удивлён?» — услышала я насмешливый голос откуда-то сбоку. Знакомый голос. Я медленно обернулась. Вообще я пребывала в каком-то оцепенении. Меня только сейчас начал догонять адреналиновый откат, да такой сильный, что даже затряслись руки и помутилась в глазах. Так что я не могла сразу рассмотреть человека, вышедшего на свет. Вы вечно ищете неприятности, с каким-то завидным упорством, ещё более насмешливо сказал мужчина, а потом посерьёзнел. Или они вас ищут? Что? Голос сорвался. «Что вы имеете в виду?» «Кто же это?» «Не могу рассмотреть, фонарь светит ему в спину, так что лица не видно». «Но я этого человека точно знаю. Кто-то из преподавателей?» «Но я рад, что вы последовали моему совету», — усмехнулся он. «Вы?» Только когда мужчина подошёл почти вплотную, я смогла рассмотреть его лицо. И не поверила глазам. Это был тот самый маг, мой попутчик, который отбивал нападения в роще демонов. таскал меня на руках, всячески заботился и посоветовал поступать в академию. «Что вы?» «На меня напало какое-то косноязычие». «Как вы тут оказались?» «Ну, я тут работаю и живу», — добавил он чуть погодя и с интересом посмотрел на меня. «А вот что вы здесь делаете в такой поздний час?» «Я шла из библиотеки...» «Постойте, как работаете?» Я по-новому заинтересованно оглядела мужчину. Сейчас он вовсе не напоминал того путника в пыльном плаще, которым он предстал во время поездки. Нет, он и тогда прилично выглядел, и было видно, что далеко не беден. Но, видимо, он ехал издалека, и дорога его была нелёгкой. Сейчас же он был одет в дорогой костюм-тройку по здешней моде а стимпанк. То есть зауженные брюки, сюртук и бархатная жилетка с узором. Довольно вычурно. Ну и волевое лицо с квадратным подбородком и тёмными какому-то глазами теперь не выглядело усталым и измождённым. Скорее наоборот, он лучился довольством. «Вот так», — хмыкнул он, — «работаю. Позвольте уж, наконец, вам представиться. Меня зовут Алекс зейр и я магистр академии. У первого курса преподаю основу рунологии, а у старших — боевую рунистику». «Так вы рунолог?» — воскликнула я, а потом смешалась под его насмешливым взглядом. «Тогда и мне позвольте представиться, Рен Зейер». «Меня зовут Ната Синель, и я студентка факультета рунологии». «Как тесен мир», — хмыкнул мужчина. «Впрочем, я не удивлён. Вы мне показались умной девушкой, даже скорее продуманной, хотя немного растерянной. Вот даже не знаю, как воспринимать его слова продуманности. В моём старом мире это вовсе не было комплиментом, а скорее уж синонимом ушлости и изворотливости. А тут, может, я выгодно отличаюсь от местных рен», «Но, честно говоря, не думаю, что все они глупые деревенские клуши». «Вас проводить?» — после заминки спросил он. «А...» — я указала на кусты, где скрылось тело кошки. «О, не волнуйтесь, к утру её уже уберут. Я вызову чистильщиков». «Так, может, она жива?» «Она мертва. Не переживайте по этому поводу». А потом нахмурился. «Она ведь не успела до вас дотронуться, не так ли?» «Нет», — проблеяла я. «Ну что завца такая?» Почему мне в его присутствии отказывает красноречие? Причем, когда мы вместе ехали в дилижансе, такого не было. И вообще, что за вопрос? Какая разница, дотронулась она до меня или нет? Что у меня нет травм, очевидно. Или есть разница? И что-то мне подсказывает, что это общеизвестный факт. Поэтому спрашивать нельзя. Будет слишком подозрительно. «Нет, не дотронулась? Или нет, провожать не надо?» хмыкнул он. «Не дотронулась». Но я вовсе не возражаю, если вы меня проведёте. Как-то здесь неуютно стало после встречи с этой зверюгой. «Ну ещё бы, сильная тварь!» Как-то непонятно ответил магистр. «Пойдёмте и больше не ходите в темноте одна». «Да уж не буду», — поюжилась я. «Но что она тут делала?» «Но вы же знаете, монстров привлекают большие скопления людей», — пожал плечами мужчина. «Но она же пробежала сотни километров, что поближе города не нашлось». «Ох, рисковала я сейчас с такими вопросами». Может и нашлось бы для обычного мутанта. Но такая сильная тварь уже почти обратилась в демоническую гончую, поэтому её направляла сила. Куда направляла? спросила я в рассевшем голосом. Это-то и интересно, искоса поглядел на меня магистр. Может на разведку, а может, как думаете? Это случайность, что уже второй раз вокруг вас происходит что-то странное. Странное? Что вы имеете в виду? Например, нападение в роще, которого по всем канонам не должно было случиться. И сейчас тварь напала именно на вас. Но что бы она делала, если бы я после ужина пошла в общежитие и не ходила по темноте? Может, она бы вас караулила? В конце концов, около вашего общежития глубокий карьер, где спрятаться не просто, а очень просто. Но почему я? Вот это-то и интересно. Что в вас особенного? Так может, ничего, и это случайность? «Вы меня спрашиваете или себя пытаетесь убедить?» «Во мне и правда нет ничего особенного. Ну, кроме того, что я и иномерянка и целый месяц дразнила демоническую силу с другого берега реки». «Ага. Интересно, в каком именно из этих двух факторов дело?» «А в том, что дело во мне, я теперь даже не сомневалась. Хотя немного попахивает мания величия, да. Постойте. Я даже сама остановилась». «Но ведь в обоих этих инцидентах участвовал не только я, но и вы!» «О, беззаботно хмыкнул магистр. «Может, дело и во мне. Вы меня окончательно запутали. Я сделала вид, что обиделась. А что тут гадать? Мы всё равно намерений демонической энергии не узнаем. Так что кто из нас ей интересен, и интересен ли, мы сможем вычислить только со временем. Вот нападут на вас ещё раз, тогда узнаем». «Очень оптимистично, Рензейер!» — саркастически фыркнула я. ну мы пришли. Я указала на дверь своего общежития. В принципе, я бы не возражала, чтобы он меня до двери комнаты проводил. Всё же наши коридоры с медленно загорающимися лампами навевают воспоминания о фильмах ужасов. А ужасов мне на сегодня хватит. Но, честно говоря, о таком просить как-то уж очень неприлично. — Я бы вас попросил, — начал мужчина. — Да. Во-первых, не ходить по темноте, даже в компаниях. и целая толпа первокурсников не сможет справиться с подобной тварью. Так что не стоит подвергать себя и других опасности. «Вы всё-таки думаете, что дело во мне?» — констатировала я. «Я не знаю, но лучше быть осторожнее «Ну хорошо», — я пожала плечами. «Всё равно у меня вряд ли в ближайшее время появится желание гулять по ночам». «И ещё. Я прошу вас не распространяться о том, что сегодня произошло». «О твари?» «О том, что она была здесь. Нам не нужна паника в Академии». «Я понимаю», — кивнула. «Я никому ничего не скажу». А ведь и правда понимала. Зачем поднимать людей на уши и нервировать, тем более, что всё кончено. На этот раз. «Тогда до встречи, Ренна Синель». Мужчина галантно приподнял котелок и поклонился. Будто я не его будущая ученица, а как-то светская дама. «Спасибо, что проводили, и спасибо, что спасли. До встречи, Рен Зеер. Я тоже поклонилась и скрылась за тяжёлой дверью общежития». и только тогда смогла выдохнуть. Что-то я переволновалась, и дело вовсе не в монстре. На волне опять поднимающегося адреналина, а темень вокруг очень способствовала воображению, да так, что мне уже мерещилось разное, я пулей вбежала на свой третий этаж и попыталась валиться в комнату. Но она была заперта. Что за чёрт? Я постучала, ведь за дверью точно кто-то был, но мне не открыли. Тогда я полезла в сумку сама и попыталась нащупать ключ. Впрочем, в замок его вставить не получилось, потому что с той стороны в нём уже что-то находилось. Вообще мы так делали на ночь. Оставляли ключи в скважине с внутренней стороны. Это и чтобы не подсматривали, и на всякий случай. Нет, ничего такого, просто наши целительницы тоже слышали, что вообще геворуют. И есть такие умельцы, которые умудряются это делать, пока все спят. «Эй, откройте, это я!» Ещё раз постучав, прокричала я. Ну а что ещё делать? Не ночевать же под дверью в тёмном коридоре. А все административные здания уже закрыты. «Да откройте же!» Я пнула дверь. «Лиса!» «Ты чего орёшь?» Высунулась девица-старшеклассница из соседней комнаты. «Да вот!» Я указала на дверь. Закрылись и не открывают. «Бывают такие шутники, да...» Кивнула та. «Хочешь, я дверь сломаю?» «Не надо!» Я аж начала заикаться от столь неожиданного предложения. Впрочем... А неплохая ведь идея. Эй, там, в комнате, если не откроете, мы дверь сломаем. Рядом со мной стоит наша соседка-боевичка-старшекурсница. Ей моего его плеспать мешают. «Да-да, сломаю», — крикнула та и подмигнула мне. «Спасибо», — прошептала в ответ я. Еще несколько секунд тишины, какое-то перешептывание за дверью, и ключ повернулся. Дверь открылась на пару сантиметров. «Это и правда ты?» — спросила Лиса. «Ну а кто ещё?» — удивилась я. Мы думали, «Ну, монстр, они могут всякое разное». «Что, и человеческими голосами могут?» — хмыкнула старшекурсница. «Ерунды не говорите, деревенщины. Сами придумали, сами испугались». «Могут, могут!» — не согласилась гетта Мне тётка рассказывала. У них в городе так целую семью задрали. Младшая шлялась где-то, когда пришла, в монстра превратилась. Так то не сама тварь, а заражённая тьмой. Но там симптомы очевидны. Чёрные белки, глаз, дёрганные движения. И говорить-то из-за этого они могут с трудом. Скорее хрипят. Ой, тут и что-то типа зомби, оказывается, есть. Какая прелесть. Интересно, именно поэтому рэн Зейер спросил, не успела ли кошка до меня дотронуться? Очень даже может быть. Короче, я свою миссию выполнила. Старшекурсница мне ещё раз подмигнула. Но вообще-то не ходи одна по темноте. Не сейчас. Повезло, что тебя действительно по дороге никто не съел. «Ты себе даже не представляешь», — хмыкнул я про себя. «А ведь и правда. Почти съели. Единственная причина, почему я ещё не устроила истерику, в коридоре слишком неуютно, чтобы истерить». «Спасибо за помощь», — кивнула я ей и уже девочкам. «Ну что, теперь пустите?» «А ты точно не заражённая», — подозрительно спросила Рима. «Вот сейчас войду и съем вас всех», — пошутила я, но увидев даже в такой полутьме, как они побледнили, Решила больше на эту тему не забаскалить. «Да не монстр я!» «Ладно, дайте пройти, я устала». Оттеснив лесу, я вошла в комнату и бросила сумку на стол. Соседка же тщательно за мной закрыла дверь и также оставила ключ в замке. «А где ты была вообще? Поздно уже!» «В библиотеке». Увлеклась книжка и засиделась до закрытия. «От библиотеки сюда идти минут десять. Ты должна была прийти полчаса назад», — обвиняюще проговорила леса. Мы уже думали, что всё». «Что всё?» — с удивлением посмотрела на неё я. «Ну что тебя съели?» «Прикольно, однако. Их соседка пропала, в ночи бродит какая-то тварь. Они вместо того, чтобы кому-то сообщить, что я не пришла, а поднять кипиш, закрылись в комнате и сидят боятся А если бы мне реально нужна была помощь? Та, которую они могли бы оказать, я имею в виду. С кошкой они бы мне, конечно, ничем не помогли. Но вот если бы я ногу сломала по дороге?» Если бы была зима, так и замёрзла бы насмерть. Соседушки, блин. Зато теперь буду знать, что на них рассчитывать нельзя. Я всего лишь хотела прогуляться, подышать свежим воздухом, проветрить голову после нескольких часов сидения над книгами в пыльном помещении. К слову, в библиотеке вентиляции правда была ни к чёрту. А после длительных часов чтения и переписывания болели глаза и рука. Прогуляться? Подышать? Ночью, когда вокруг бродит монстр? «Но не верю я, что он будет бродить как раз вокруг нашей академии». Я пожала плечами и начала переодеваться к сну. «Не верит она!» — возмутилась гетта «Знаешь, сколько таких неверующих съели? Откуда ты только взялась такая?» «Там, откуда взялась, таких больше нет», — с тоской подумала я. «Всё это время я себе запрещала думать о прошлом, о своей семье. Кстати, только что поняла, что скучаю по папе, по братьям-сёстрам, но ни разу за это время не вспомнила о Вадике». Выходит, не так уж я его и любила. Мне кажется, вы излишне паникуете. Столица большая, что монстру могло понадобиться именно в Академии? Но сама посуди, мы на окраине, в лесу, и тут полно народу, а главное — магии. Говорят, сила их притягивает, — леса поёжилась. Когда закончу учиться, жить буду только в центре. Тогда и Академию на окраине поставили, наверное, для того, чтобы твари через город не бегали, — уточнила я. «Ой, да тут полно магических производств даже в черте города!» — воскликнула Рима. «Вот и я о том. Так что непонятно, чего вы переполошились. Ладно, давайте спать». Я забралась на свою верхнюю койку и улеглась, обняв подушку. Даже умываться вечером не пошла. Как подумала, что опять придётся выходить в тёмный коридор, так сразу как-то не слишком уютно стало. Да ещё эти забаррикадируются и обратно не пустят. Вот смеху будет. Но сон не шёл. Сначала меня накрыл откат, но теперь не адреналиновый, а эмоциональный. Всё-таки не каждый день меня пытаются съесть. Так что ушло довольно много времени, пока я не смогла взять себя в руки и хотя бы унять дыхание и желание куда-то бежать. Пришлось даже в подушку вцепиться зубами, чтобы не расплакаться. Но всё же эмоции постепенно улеглись. Не знаю даже, с чего меня так накрыло. Тем не менее, заснуть я не могла. Бесконечно прокручивала в голове случившееся. Я не испугалась, когда оказалась в новом мире. Не запаниковала, когда за мной следили. Совершенно спокойно выдержала атаку на нас демонической дымки, когда караван остановился на ночлег в роще. А здесь мне натурально хотелось что-то разбить или наоборот заплакать. Дело в кошке? Ну да, она большая и страшная. А ещё она явно хотела попробовать меня на зуб. Но разве стоит сейчас так паниковать и стерить? Всё же обошлось. Или дело в том, кто меня спас? чего то я сейчас остро ощутила своё одиночество в этом мире. Мне помог какой-то незнакомый мужчина, совершенно ничего не попросив взамен. А мне даже некому об этом рассказать. Некому пожаловаться. Некому сказать, как мне было приятно его видеть. Неожиданно. Хотя, конечно, приятно. Я про себя фыркнула. Меня почти съела большая мутировавшая кошка, а тут неожиданный спаситель». Но надо сказать, что и во время путешествия он меня тоже спас. Не тем, что сражался с тьмой, тут я сама справилась, а тем, что заботился после. Ведь запросто меня мог оставить в общем зале, при том, что мне и рукой было сложно пошевелить. Но не оставил, нес на руках, все объяснял, советовал. Ну и в модном дорогом костюме он выглядит здорово. Очень симпатичный, породистый и аристократичный. Интересно, он дворянин? Из чего бы мне в голову лезут такие мысли? «Так, ладно, надо спать. Если я хочу произвести хорошее впечатление на магистра Зейера, то круги под глазами этому явно не будут способствовать. А ещё никаких мне поблажек в тренировках. Я стала, конечно, выглядеть гораздо лучше, чем когда очутилась в этом теле. Но до идеала, моего идеала, ещё слишком далеко. А может, он любит пухленьких? Всё же большинство рен довольно полные, и они как-то находят себе мужей». «Так нет. Во-первых, что за мысли и матримониальные планы? А во-вторых, отставить пораженческое настроение. Я похудею и точка. Не буду лучше его студенткой во всех отношениях. Когда там у нас будут основы рунологии? В субботу? Я опять увижу его. Интересно, какой он когда преподает? Такой же импозантный, насмешливый, волевой, заботливый. С этими мыслями, мне совершенно несвойственными, я наконец-то смогла заснуть». И снилась мне какая-то серая муть, в которой периодически что-то мелькало. В разрывах мглы иногда показывалась то голова той кошки, то ещё какие-то монстры, то нечто и вовсе неопознанное и не вполне материальное. Ну, по крайней мере, во сне я была в этом абсолютно уверена. Так что утром я с трудом проснулась с квадратной от недосыпа и переживаний головой.